Глава 12. Тем временем Сильграс. Нельзя изменить тёмный гобелен своего прошлого, но можно соткать будущее так, что история в целом окажется духоподъёмной. Мудрость наршванских ткачей. Прошла пара часов после ухода его спутников, когда Сильграс совсем приуныл. Ожидание, вещь, которую он ненавидил всей душой. Раньше потому что ожидание было мучительно скучным. Теперь, потому что оно до дрожи пугало. Сколько еще жизней пройдет мимо, пока я сплю? А Валатти сглотнул и постарался заняться чем-то полезным. Посреди снежной пустоши это было не так-то просто, особенно если добавить в уравнение все возрастающее волнение. Но что там сейчас происходит? В осулене. Силграс успел слепить снеговика, вытоптать слово лета размером с тринабское поле, съесть все свои припасы и по сотому разу расчесать гривы метельных коней. Все вырвались, убежали и теперь с подозрением косились на него издалека. У нас кураскальпы за кровоточат, придурок, говорили их взгляды. Не переживайте, буркнула Валация. В конце концов, мы видимся в последний раз. Кони как будто смутились и даже вновь подошли к нему. Но хозяин Лазоревой Звезды, уже не глядя на них, сгорбился на какой-то небольшой похожей на зуб скале под жав-колене, туго сплетя руки и вообще свернувшись в такую угловатую загагулину, что было больно смотреть. Про последний раз было правдой. В тот день, когда сил гросячнулся в горе асколрок, у него на правой руке было кольцо с дюжиной крохотных сапфиров. Знание о том, для чего оно нужно, Пришло также из ниоткуда, как и вся остальная информация. Если нажать на один сапфир, вот те два придурочных коня, только что смывшихся из пещеры в неизвестном направлении, прискачут обратно и будут в течение суток везде следовать за ним. А потом снова умчатся, и использованный камень пропадет. Металл кольца вокруг него затянется, как новенький. Когда данные неведомым богом, богом ли, призывы коней иссякнут, Силграс сможет звать их только применяя свою магию. Если, конечно, эта магия у него ещё останется, а не выветрится из-за того, что кое-кто слишком давно не возвращался спать в свою гору. Силграс нервно облизнул губы и похлопал себя по внутренним карманам мантии. Еда действительно кончилась. Вот же камень окаянный. Он спрыгнул со скалы, упал в снег спиной и поводил руками вверх-вниз, делая крылья. Потом тяжело вздохнул. Время шло. Тик-так, тик-так. Авалаций стал перебирать в памяти события последних дней, будто бусины надетые на чётки. Правильно ли он сделал, что рассказал двум незнакомцам столь многое? Было стыдно. Он явно открылся сильнее, чем нужно. Следовало просто пообещать им хорошую награду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 Сердце болезненно сжималось при воспоминании о том дне в долине. Почему он не смог показать Сьегали свои истинные чувства? Зачем продолжал ездить? Почему заколдовал деревню? Почему не вернулся сразу же, как понял, что был неправ? Напрашивался ответ: потому что был дураком, обласканным вечностью, и что хуже, дураком гордым. Я друга променял на красное словцо. Авалацци помурщился перевернулся на бок и обхватил свои хрупкие плечи руками кто бы знал как он себя ненавидит он думал это жгучее чувство я совершил ошибку утихнет после того как он найдёт способ расколдовать деревню но в итоге ему стало только хуже потому что ушедших столетий ни для долины ни для него не вернуть а хенгалу не оживить всё не исправить Скоро двое его помощников вернутся с сундуком колокольчиков. Он проведет обряд и... Бом! Разнеслось далеко над горами. Мастер Авалати подлетел над снегом, как вспугнутая сорока. «Что?» Ахнул он, глядя в сторону древнего города на горизонте, где звучало все больше и больше колоколов. Силград сбегом бросился к Осулену, но всего шагов сто спустя влетел в невидимую преграду. Удар был такой силы, что будь незримая стена стеклянная, она бы со звоном обрушилась. Вот он, предел выделенной ему горой осколрок. Дальше сил ухода нет. В груди появилось тянущее тревожное чувство, будто неведомая сила наматывала на палец нитку, которая крепилась прямо к сердцу Авалации. Сильграт схватился за разбитый нос и шипеть от гнева отступил назад. Красные капли крови падали на снег и распускались на нём как маленькие цветы. Колокола продолжали звонить. Что же вы наделали? застонал Авалатти, когда на смену перезвону пришла пугающая тишина. Долбаные смертные! Да какого ж пепла вам не живётся? Он снова шагнул вперёд, раскрытыми ладонями упёрся в стену и стал сверيه поглядываться в горизонт. И вдруг над городом, от которого отсюда было видно лишь несколько самых высоких башен, взмыло ввысь какое-то оранжевое пятно. Что это? Сгусток пламени? Последнее отчаянное колдовство его горе спутников? Но пятно постепенно разрасталось, двигаясь в его сторону, такое яркое на фоне бесконечных снегов. И Силь вдруг понял, что это птица. Сальвега. Более того. На спине у неё кто-то сидел. Неужели одному из двоих удалось спастись? Сильграс всем телом прижался к невидимой стене, игнорируя боль в сердце и дорезе в глазах, всматриваясь в птицу и её всадника. Однако Сальвега плавно повернула на запад, и скоро вновь стала казаться лишь яркой точкой в синем небе, крохотным конкурентом солнца. Как странно. Конечно, А Валатти читал о том, что на Сальвеге можно летать. Помнится, в школе он даже сам в красках рассказывал об этом младшеклассникам, когда они в очередной раз просто достали его своими приставаниями. «Силграс, а спой! Силграс, а поиграй! Силграс, а потаскай меня на спине!» «Ага, сейчас!» В итоге эта мелочь облепила его, как пчелы, первый цветок пиона. Кто за волосы дергал, кто за колокольчик в ухе. Емилый рассказ про волшебную Сальвегу превратился в страшилку о птице людоедке, утаскивающей слишком докучливых шестилеток прямо в лавовые щели. Хегалотов вместе с учительницей долго утешал испуганных малышей, а Насил грося орал в стиле: "Тебе что, настолько сложно было спокойно посидеть с ними, пока мы доделываем новый шкаф в библиотеке?" Но всё же, пусть легенды и гласили, что на Сальвеге можно летать, А в реальности Сильграс о таком ни разу не слышал и не помнил этой информации среди данных, ему при пробуждении. Кроме того, получается, что в призрачном городе сейчас был кто-то ещё, и он, в отличие от ловчего сыщика, смог сбежать от одиноких теней. Сильграс вновь опустился на снег, невидимым взглядом уставился в никуда. Его растрёпанные волосы издевательски перебирал холодный ветер. Молодец, Алаций. Опустошённо подумал он: "Ты не только не спас деревню, ты ещё и угробил двух человек. Молодец. Просто опять с плюсом. Талантище. Ничего не скажешь". Он бы ещё долго так сидел, но над пустошью разнёсся пронзительный писк, и скоро ему на плечо опустился перепуганный безостановочно верещащий иснуя. Альф пересадил духа на палец и бесстрастно выслушал его истерику. Язык снежных фей был устроен так, что если долго вслушиваешься, то постепенно начинаешь разбирать отдельные слова, потом целые фразы, а затем осознаёшь, что в совершенстве понимаешь снуйский, даже если не очень-то и хочешь этого. Говоришь, они забрали сундук и побежали к воротам, прищурился Авалатти. Но они успели покинуть город. И скажи, ты видел там третьего человека? Снуя отрицательно качнул головой. Тогда тебе придется вернуться в Эссулен и найти их следы. Или выжженные силуэты на земле, там, где их поглотили тени. Снуя отпрянул, схватившись за сердце. Давай, давай. Силграс попробовал сбросить снежного духа с пальца, но тот уцепился за него обеими руками. Не хочешь? А Валатти непререкаемо поднял палец и висящую на нем ношу до уровня своих глаз. Глаза строго сузились. Что ж, твоё право. Но тогда я позову на помощь кого-нибудь другого из твоих соплеменников. Они догадаются, что ты струсил. Снуи взвыл, обиженно пнул ладонью Валации, и негодующий бармача полетел обратно к городу 100 колоколен. Он туи дела оглядывался грозно, потрясая кулаком, а Сингро столь ко невинно махал ему вслед. Ещё несколько часов спустя Когда на западе уже заклубилась тьма подступающей ночи, сну и вернулся, дрожа от собственной смелости. Он доложил, что ни посмертных отпечатков колдунов, ни сундука в осуле не нет, да и в поселении скальников, притаившиеся под городскими стенами, сегодня не приходили никакие чужаки. Куда ж они делись? Силграс вновь задумчиво залез на скалу, сидеть на ней было все же теплее, чем на снегу. Он вглядывался в небо, надеясь, что возможно снова увидеть Сальвегу и её таинственного всадника. Интуиция нашептывала о Валации, что это может оказаться зацепкой. Становилось всё темнее, в животе урчало, метельная кони виновато поглядывая на него, отсчитывали часы до своего освобождения. И Альф понял, что нет никакого смысла и дальше сидеть здесь. Скачив на одного скакуна, Он приказал второму ждать тут, пока срок договора не выйдет. Ну, мало ли. Потом с какой-то странной смесью пренебрежения и нежности потрепал его по ушам. И, цыкнув его брату, отправился обратно в долину колокольчиков. По дороге Силграс беседовал со Снуэ, уставшим и гордым, устроившимся у него на плече и завернувшимся в собственные крылья. «Мне все-таки придется обратиться к твоим соплеменникам», Слух размышлял о Валатте. «Не вижу другого выхода, кроме как разослать вас по разным сторонам, чтобы вы попытались найти потерявшихся колдунов». «Пип!» — сонно предложил Снуи. «Просто ждать, пока сами вернутся?» Силграс упрямо поджал губы. Глаза его сверкнули. «Еще чего. Я и так упустил слишком много времени. Пора покончить с этой историей». Мастер о Валати подстегнул коня, полы его накидки взметнулись, белые волосы стегнули альву по глазам. Пип. Повторил снежный дух на сей раз очень печально. В отличие от Синавии и Берти, он знал, что случится, когда деревню расколдуют.